Павел Дмитрич, князь, член ЦК адепской партии, а в двадцатых годах дважды переходил советскую границу из Польши по делам контрреволюции, был арестован, судим и расстрелян. Зиелер Владимир Феофилович стал министром внутренних дел при том же Деникине. Кроль Лев Афанасьевич, делегат масонского конвента в 1916 году член Пермского правительства. Крым Соломон Самойлыч, кадет, член Думы, глава Крымского правительства. Примечание Крым, псевдоним Неймана, как указывает Думова весной 1918 года вместе с другими кадетами Набуковым и Винавером, а также Оболенским перебрались в Крым где составили влиятельную и авторитетную в крымских буржуазных кругах группу, с которой велись переговоры об участии в угодном германскому командованию правительстве. Переговоры с оккупантами продолжались и после сообщения о революции в Германии. Крым 5 ноября 1918 года занял свой пост с согласия начальника штаба немецких войск фон Энгелина. Кадетская контрреволюция и ее разгром. Октябрь 1917-1920 годы. Москва, 1982 год, страница 180-184. Лебедев Владимир Иванович в июне 1917 года заменял Керенского. Был у него морским министром. Стал членом Уфимского совещания. Панина Софья Владимировна. Графиня, член Кадетской партии. Ее салон служил центром заговора против советской власти. Заговор был раскрыт и обезврежен. Петлюра Симон. Вряд ли его имя нуждается в комментариях. Роговский Евгений Францевич. Товарищ председателя Уфимского совещания. Слоним. Марк Львович, СССР, член Уфимской директории. Федоров Михаил Михайлович, член Думы, кадет. После 1918 года возглавлял так называемый Национальный центр на юге России. Чайковский Николай Васильевич, СР, в 1918 году стал председателем Архангельского правительства, служившего интервентом. Затем вошел в Уфимскую директорию. Примечание Берберова, цитатное сочинение, страница 107-162. «Став на сторону неправого дела, служа ему, российское масонство в результате Октябрьской революции в своем абсолютном большинстве оказалось за бортом, бежало за границу». Только там, столкнувшись с плохо скрываемым презрением братьев, чью тиранию они терпели, перед которыми выслуживались, начали они осознавать, что мишура ложь и фартуков нужна была Антанте для достижения политических целей. А сами они попали в разряд проштрафившихся и теперь, по сути дела, нужны только сами себе». Несмотря на выданные им высокие градусы и громкие титулы, российские масоны были лишены даже формальной чести заседать в каких-то международных конвентах или конференциях, быть представленными хотя бы в ариапагах Великого Востока Франции. Примечание. Керенского не допустили, например, во Всемирный масонский Верховный Совет. состоящий из досточтимых и премудрых венераблей, что его весьма оскорбило. Когда же они попытались как-то заявить о себе, Великий Восток пригрозил им усыплением, закрытием. Так случилось в момент объявления русскими масонами в Париже кампании в пользу голодающих в России. Их заподозрили в симпатии к советам Мануил Маргулиес был потрясен. «Нас обвиняют в распространении ложных слухов. Нам нанесли рану, которая не скоро заживет».